Глава двадцать шестая Весь вечер взгляд Матвея был прикован к соседнему столику. Он наблюдал, как Алина общалась со своим бывшим мужем и не переставал себе поражаться. «Вот идиот!» — усмехнулся он мысленно. но «Ну, надо же было подумать, что Алина родила от меня!» Теперь Матвей был убежден, этот роман не какой-нибудь там фотошопный папа, а он и правда реальный отец ее дочерей. «Нужно не забыть позвонить Холодову и дать отбой. Какой смысл собирать информацию на этого романа, когда и так все предельно ясно?» Вздохнул Матвей. Но один вопрос все же оставался висеть в воздухе. И все-таки, почему он не помогает Алине? Как-то странно все это. Они вроде нормально общаются, вместе ходят по ресторанам, но в то же время Алина постоянно одалживает деньги до зарплаты и в одиночку воюет за свое жилье. В чем дело? Она не принимает от него помощь? Наблюдая за этой парочкой, Матвей пришел к выводу. Скорее всего, между ними не осталось никаких чувств. За весь вечер они ни разу не обнялись, не подержались за руки, не потанцевали, не поцеловались. Если б не фото, которое показывал Роман всем собравшимся за их столиком, то можно было бы смело подумать, что они с Алиной чужие друг другу люди. милый, — раздался над ухом бархатный голос Насти. — Наша очередь произносить тост. Обычно Матвей всегда говорил емкие и красивые тосты, но только не в этот раз. Сказав парочку шаблонных фраз, он сел на место и залпом выпил содержимое своего бокала. — Я тебя сегодня не узнаю, — надломленным голосом произнесла Настя. Затем она повернула голову к плечу и, прищурившись, проводила взглядом Алину. «Или ты думаешь, что я слепая?» Настя со злостью воткнула вилку в помидор-черри и сжала губы. «Ты же весь вечер на нее пялишься. Скоро дыру прожжешь в ее декольте. На нас люди смотрят», — спокойно ответил Матвей и принялся разрезать на куски стейк. Про дыру в декольте Настя была абсолютно права. Матвей раз двадцать обратил внимание на сексуальный вырез синего платья и на красиво уложенные темные волосы, и на хрупкие плечи Алины, перечеркнутые тонкими бретельками. Одним словом, преображение официантки удалось на славу. А еще сегодня она безумно напоминала ему Алину из прошлого. Кудрявая, ухоженная, смеющаяся и со счастливыми глазами. Как ни крути, но на протяжении всех этих шести лет какие-то клетки его мозга продолжали непрерывно думать о ней. А теперь, когда Алина находилась так близко, Он и вовсе забывал о том, что вскоре женится на другой женщине. Матвей представил, что они с Алиной не расставались, что это он сейчас сидел с ней рядом на вечеринке их общих друзей, и такая картинка пришлась ему по душе. А через мгновение по его штанам потекло что-то холодное. «Ой — Ой! — воскликнула Настя. — Милый, прости, пожалуйста, я случайно. Настя суетливо схватила со стола салфетку и принялась стереть брюки Матвея а подоспевший к ним официант убрал перевернутый бокал и вытер со стола красное вино. «Придется ехать домой». С глубокой досадой проронила Настя и невинно похлопала глазками. «Мась, мне очень жаль, честно». Она взяла свой клатч и, с улыбкой, глядя на людей за столиком, приподнялась. Но Матвей схватил ее за руку и рывком усадил на место. «Сиди». Строго велел он, уже догадываясь, что Настя нарочно опрокинула этот чертов бокал. — Я в туалет. Застираю. — Но ты же не собираешься сидеть мокрым? — округлила глаза Настя. Матвей встал со стула и наклонился к ее уху. — Я не собираюсь уходить с юбилея делового партнера из-за... Он резко замолчал. С языка уже срывалась фраза «из-за того, что у тебя зашкаливает ревность», «из-за пятна, которая почти не видна». Бросил он и вышел из-за стола. «Все в этой жизни не случайно, все не случайно!» Поправляя капроновые колготки, твердила про себя Алина. «Сама судьба подтолкнула меня приехать именно в этот ресторан и встретиться здесь с Гордеевым». Алина ликовала, ведь сегодня сошлись все звезды. Прямо перед носом Гордеева она сидела рядом с тем самым отцом ее дочерей. Теперь-то сто процентов поверят, что у моих девочек есть папа». Победно улыбнулась Алина и, слегка пошатываясь, вышла из туалетной кабинки. Сегодня она планировала выпить всего лишь один бокал, но от волнения выдуло аж целых два. Подойдя к зеркалу, она включила кран и с улыбкой вспомнила, как полчаса назад показывала Роману фотографии дочерей. «А можно и мне посмотреть?» — попросила девушка, сидящая напротив Алины и Романа. Роман развернул телефон Алины и показал фото. «Они у вас просто чудо!» — воскликнула девушка. Алина была уверена, что со стороны соседнего столика это выглядело так, словно Роман показывал фото своих дочерей. И обращение к ней на «вы» тоже сыграло немаловажную роль. Фразу «Они у вас просто чудо» можно было смело расценивать как «Они у вас с Романом просто чудо». «Спасибо, Боженька!» шепнула Алина и подмигнула потолку. «Ты сегодня меня прямо выручил-выручил!» Алина, пританцовывая, достала из сумочки помаду, обвела губы в ярко-красный оттенок, перевела взгляд на открывающуюся дверь туалета, отражающуюся в зеркале, и сфокусировалась на Матвея. «Привет!» заплетающимся языком сказала она и, убрав помаду, развернулась. «Не ожидала встретить тебя в этом заведении. Юбилей у делового партнера!» ответил Матвей и обвел ее многозначительным взглядом. «А ты, смотрю, отдыхаешь со своим бывшим мужем? Мы тоже на юбилее, друга семьи», — убедительно врала Алина. «Ну, в смысле друга нашей бывшей семьи, так скажем». «То есть вы разбежались, а по юбилеям все равно ходите вместе?» — уточнил Матвей. «Получается так», — пожала плечами Алина. «У нас, знаешь ли, нет графика, в котором написано, какому общему другу на день рождения идет он, а к какому я. Нас пригласили, вот мы и здесь». Алкоголь прибавил ей смелости, а в голове зрели целые предложения. «А еще у нас так-то двое детей, если ты забыл, и ради них мы просто обязаны общаться, несмотря ни на что». «Несмотря ни на что?» выгнул бровь Матвей, и в этот момент в туалет вплыла Вика. «Вот ты где!» — воскликнула подруга и, тоже пошатываясь, продефилировала на высоченных каблуках к зеркалу. — Матвей Саныч, не судите строго. Просто ваши подчиненные сегодня расслабляются. Хохотнула она и, достав из сумки флакончик с туалетной водой, щедро пшикнула на свое декольте. — О, кстати! Алина с неловким видом посмотрела на Матвея. Хотела спросить, не сдал ли ты ту квартиру? Просто нам с девочками снова нужно где-нибудь перекантоваться какое-то время — Примерно месяц, а может и полтора. «Не вопрос», — пожал плечами Матвей. Затем он скрестил руки на груди и, глядя куда-то сквозь Алину, о чем-то задумался. «Слушай, Алин», — прищурился Матвей, — «а можно узнать, почему твой бывший муж не заботится о вас? Ты не подумай, что я ищу предлог для отказа. Дело вовсе не в этом. Просто я искренне не понимаю, как так вышло, что отец твоих дочерей не желает вам помочь». И этот вопрос поставил Алину в тупик. «Ну, он...» — опустив взгляд, мямлила она. «Он готов нам помочь с квартирой, но...» «Но не каждая возьмет ключи от квартиры, в которой застукала мужа с любовницей». Подхватила Вика и, приложив руку к груди, шепотом обратилась к Матвею. «Матвей Саныч, умоляю вас, давайте не будем давить ей на больную мозоль, ладно?» «Заврались, Вик! Капец, как мы заврались!» Возвращаясь за столик, с ужаса махала Алина. «Зато сегодня мы решили все вопросы!» Выставила указательный палец подруга и потрепала Алину по плечу. «Выдохни уже! Выдохни!» За два дня Алине пришлось освободить квартиру и перевезти оттуда все свои вещи. Многое из мебели удалось продать новым жильцам. Они, не раздумывая, забрали кухонный гарнитур, встроенную бытовую технику и два шкафа-купе. Детские кроватки и комод отправились в гараж к Викиному мужу, а все остальное пришлось увезти на квартиру Матвея. И спальня теперь до самого потолка заставлена коробками. Вздохнула в трубку Алина и, закрыв дверь в комнату девочек, устала, пошагала в кухню-гостиную. «Ну и ладно», — фыркнула Вика. «Главное, что квартира наконец-то продана, и деньги на руках». «Нет, Вик, самое главное не то, что квартира продана», «А то кому она продана?» — хохотнула Алина, нажала на кнопку чайника и вальнулась на диван. «В смысле? А кому она продана? Я что-то пропустила?» Алина заговорщицки улыбнулась. «Как тебе такая семейка? Мать пианистка, дочь скрипачка, а отец майор полиции?» — засмеялась Алина. «Ты хоть понимаешь, насколько весело будет житься моей бывшей соседке а -а -а -а — протянула Вика и прыснула со смеху. «А нефиг было травить на тебя опеку. Ты только представь, какая развеселая жизнь ее теперь ждет. Сверху будут бренчать на инструментах, а ей даже и участкового будет не вызвать». Во весь голос хохотала Вика. «Станет ли участковый тягаться с майором полиции, правда?» «Так и я об этом». Еще громче рассмеялась Алина и, услышав цоканье каблуков, резко подняла голову. «А я еду мимо и думаю, и почему это тут горит свет в девять вечера?» Послышался голос, и на пороге кухни появилась Настя.